Джуз обошел крадущейся походкой, затаиваясь за каждым углом. Он заглядывал в окна. Очень уж хотелось знать, как живут минвиты. Сначала в желтоватое, потом в розовое, голубоватое. Но ничего, кроме стекол, рассмотреть не удалось. Домой огородник, подхватив тачку, возвращался кружным путем. И путь этот пролегал как раз через изумрудные копии.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 Впрочем, отдав добытые изумруды геологу Менвиту, который стоял со шкатулкой у входа, они опять становились вялыми, шли, не глядя друг на друга. — А чудеса-то от изумруда больше нечего, — сообразил Урфин. В другой раз Урфин Джуз с тачкой, полной плодов, открыто приблизился к Ранновиру. — Охрана тут же схватила его, и он предстал перед Банну.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 По мере того, как генерал пробовал фрукты, его недоверие к Белиорцу пропадало. Ванну даже согласился расплачиваться изумрудами, решив, однако, отобрать их у огородника, как только завоюет Гудвинью. С тех пор Джиус каждый день прикатывал минвитом на кухню по нескольку тачек волшебных фруктов.